Глава шестнадцатая. Гости. Дети всю неделю ждут воскресенье. Им хочется подольше побыть с матерью, пойти с ней гулять, купаться, почитать вместе книжку. Мать тоже ждет воскресенье. Служба и поездки в город отнимают у нее много сил и времени. Только в воскресенье она может провести весь день со своими девочками, ближе присмотреться к каждой из них, разрешить всякие недоразумения и вопросы, которые возникли за неделю, в тихой, уютной обстановке поговорить с ними об отце, почитать им книгу. Кроме того, Марина намечает себе много всяких дел, эти дела постепенно скапливаются за неделю, и откладываются на свободный день, но в воскресенье приходят гости. Гости бывают разные. Динка делит их попросту на всамделишных и гостиных в самом делешные это те гости которым все радуются и жалеют когда они начинают собираться домой а гостиные это те которые мучают хозяев ненужными разговорами и требуя к себе усиленного внимания не только не вносят никакой радости в дом а словно вбирают в себя все силы хозяев и уходят довольные собой Сегодня самыми первыми придут гости в самделишные. Они приходят каждое воскресенье к 12 часам дня. Их ведет самое старшее гостья, девятилетняя Анюта, дочка сторожа. Знакомство с Анютой завела Динка. Как-то после обеда, когда Марина играла свой любимый вальс «Осенний сон», Динке показалось, что за калиткой мелькнуло чье-то платье. Она влезла на забор и увидела незнакомую девочку. Приподнявшись на цыпочки и, зложив руки за голову, девочка тихонько кружилась в такт музыки. «Эй!» — окликнула ее Динка. «Что ты тут кружишься?» Девочка испуганно оглянулась, потом робко подошла к забору. «Я смерть как люблю музыку! Кто это у вас играет?» «Это моя мама. Пойдем к нам. Как тебя зовут?» «Анюта». «Я в то воскресенье долго слушала». Девочка подняла большие темные глаза. Гладкие черные волосы ее были разделены ровным, как ниточка, пробором и заплетены в две тонкие косички. Коричневое платье, аккуратно заштопанное на локтях, едва покрывало голые коленки. «Иди к калитке!» – крикнула Динка и, спустившись с забора, выбежала на улицу. «Иди же, Анюта!» Но девочка стояла все на том же месте. «Почему ты не идешь?» – подбегая к ней, спросила Динка. Анюта покачала головой. «Боюсь, вы богатые, господа!» «Да что ты! Мы совсем не господа!» – усмехнулась Динка. «Ну как не господа? Дачу снимаете? Бедный человек дачу не снимет серьезно!» – сказала Анюта. «Конечно, мы не бедные. Моя мама сама зарабатывает деньги. Но мы не господа. Мы просто это... Как его?» Динка вспомнила новенькую железнодорожную форму, в которой был снят отец. «Железнодорожники. Вот кто мы. Элеваторские». «Кто?» — переспросила Анюта и, взглянув на копну Динкиных волос, пожала плечами. «Цыгане, что ли, не пойму я. Да ну тебя! Какие еще цыгане? Идем лучше, а то мама перестанет играть. Ну идем, не бойся!» Динка решительно взяла Анюту за руку и потащила ее за собой. «Вот моя мама, вот мышка, вот Алина, а эту девочку зовут Анюта!» — весело кричала она, врываясь в комнату. Марина, не переставая играть, оглянулась и приветливо кивнула головой. Мышка поспешила ободрить оробевшую гостью. «Вот хорошо», — сказала она, — «так, как будто только и ждала эту незнакомую девочку. Садись со мной, Анюта». «Нет», — вмешалась Динка, — «Анюта хочет танцевать. Она смерть как любит музыку» алина удивленная и строго рассматривающая неожиданную гостью вдруг оживилась ты умеешь танцевать спросила она да испуганно пролепетала анюта так пойдем это вальс не понимая испуга девочки и не решаясь взять ее за руку сказала алина но анюта вдруг расцвела улыбкой заторопилась обе девочки вышли на середину комнаты и обнявшись прислушивались к музыке. «Сейчас, сейчас!» — подняв вверх тоненький палец и удерживая подругу, шептала Анюта и вдруг, словно оторвавшись от земли, увлекла за собой Алину. Глядя друг на друга смеющимися глазами, девочки кружились так легко и плавно, что всем казалось, будто в комнату влетели две большие бабочки — Этот первый вальс положил начало дружбе Алины и Анюты. Правда, дружба эта со стороны Алины сразу стала покровительственной. И когда обе девочки сидели в саду или шли рядом по дорожке, Анюта чем-то напоминала старательную ученицу, а Алина – строгую учительницу, и обе они были довольны друг другом. Жизнь Анюты была нелегкой, отец ее хмурый, вечно занятой человек мало обращал внимания на детей, семья была большая. Анюта нянчила младших детей, стирала пеленки, варила обед. Подружившись с Алиной, худенькая большеглазая Анюта в своем заштопанном коричневом платьице забегала к Арсеньевым и в будни. Но в воскресенье она торжественно приходила в гости и приводила с собой младших детей, пятилетнюю веселенькую игрушку и серьезного карапуза Васятку. Четвертая и самая любимая гостья — это Марьяшка, девочка-портнихи марьяшки четыре года она кругленькая и тяжелая как камушек у нее большие голубые глаза пухлый рот и красный курносый носик марьяшка живет недалеко она приходит всегда самостоятельно и сильно картаве спрашивает кисей будет она уже хорошо знает что каждое воскресенье лина варит для гостей сладкий кисель Мать Марьяшки ходит шить паденно, запирая девочку на целый день одну. Марьяшка успевает наплакаться и выспаться, пока придет мать. Ест Марьяшка, сидя на полу и черпая ложкой суп прямо из кастрюли. Мать нарочно ставит ей на пол эту кастрюлю, чтобы девочка не перевернула на себя суп. По вечерам портниха надевает на свою Марьяшку нарядное платьице, Покрывает свою гладко причесную голову воздушным шарфом и выходит за калитку. Заходящее солнце освещает грустную портнихину фигуру и прильнувшую к ней девочку. С парохода шумно и весело идут дачники, ветерок раздувает парусом воздушный шарф, а портниха все стоит и смотрит вдаль, как будто кого-то ждет. Но ждать ей некого. Муж ее, скромный приказчик в магазине дамского белья, утонул в прошлом году, выехав в один из воскресных дней порыбачить. Портниха с дочкой не вернулась в город а устроилась сторожихой на одной из богатых и вечно пустующих дач владельцы ее почти всегда жили за границей роскошная барская дача с вычурными балконами была наглухо заколочена большие окна закрыты Белыми решетчатыми ставнями ворота с ажурной везьбой заперты на замок. Широкая аллея заросла травой, и только узенькая дорожка от калитки вела к убогой сторожке где жила со своей дочкой-портнихом. В сторожке было темно и сыро, единственное окошко никогда не открывалось, над кроватью, покрытой лоскутным одеялом, висела икона Божьей Матери. Приезжая из города, Марина всегда шла с пристани мимо богатой дачи. Одинокая фигура под воздушным шарфом привлекла ее внимание. Портниху пригласили в дом шить детям платье. Марьяшка быстро привыкла к девочкам и, узнав дорогу, начала приходить в гости одна. Портниха жалела дочку и, часто работая где-нибудь неподалеку, оставляла дверь старушки открытой. Марьяшка, почуяв свободу, вылезала из сторожки, смело шагала за калитку и, размахивая своей ложкой, направлялась к дому Арсеньевых. Там она до тех пор колотила ложкой по забору, пока кто-нибудь из детей или взрослых не выбегал к ней навстречу. — Кисей будет! — важно осведомлялась Марьяшка и, не ожидая ответа, торопилась к дому марьяшку усаживали за стол кормили и укладывали спать в гамаке спала она со своей неизменной ложкой очевидно считая ее главной подательницей земных благ таковы были в самом делешные и любимые гости динки и мышки детей как всегда привела анюта Динка и мышка засуетились, гости уселись на низенькие скамеечки, которые смастерил дедушка Никич. В осядку усадила мышка, он поднял вверх пальчик и что-то сказал ей на своем языке. Мышка закивала головой, и засмеялась и подвинула ему тарелку с широким красным ободком. Марьяшка поймала мышку за белые длинные волосы и притянула к себе. Мышка легонько придавила пальцем красный носик Марьяшки и сказала «дзинь». Марьяшка взвизгнула от удовольствия, а грушка моментально подставила мышке свой носик. Мышка тоже придавила его пальцем и сказала «дзинь», а потом и Васятка подставил ей свой нос. Дети визжали от удовольствия, и сама мышка весело смеялась. Динка бегала и суетилась вокруг стола. От восятки она отодвинула тарелку с красным ободком, и он очень разобиделся. У Марьяшки Динка хотела взять ложку, но девочка вцепилась в нее обеими руками. «Я только вымою, Марьяшка! Я вымою и принесу!» — уверяла ее Динка. Но Марьяшка покраснела от обиды и замахнулась на нее ладошкой. «Ты не холосая!» Динка надулась и отступила. «Нельзя так говорить! Нельзя!» — подбежала к Марьяшке Анюта. «Пускай, — говорит, — мне-то что!» — с напускным равнодушием махнула Динка рукой. Она ревновала своих гостей к мышке. Дети чувствовали доверие и симпатию к мышке. Они тянулись к ней через стол, прятались от нее, закрывая лицо руками, пугали ее, таращи глаза и открывая рот. Динка со своими неутомимыми хлопотами и громким голосом не вызывала в детях таких чувств, хотя она гораздо больше мышки старалась, чтобы гостям было хорошо и удобно сидеть, чтобы у каждого из них была красивая тарелка, чтобы повкуснее накормить тех За обедом распоряжалась Алина. Она разливала по тарелкам суп, следила, чтобы у каждого был хлеб. Анюта, прямая и тоненькая, как палочка, обходила вокруг стола, держа сложные в четверо носовой платок и вытирая им носы сестренки и братишки. Потом, присев на краешек стула, нетерпеливо смотрела на дверь. «Выйдет твоя мать или нет? Будет она играть нынче?» – тревожно спрашивала она сидящую рядом мышку. «Будет, будет!» – успокаивала ее мышка. Марина была у Никича. Она пришла веселая. «Ой, какие гости у нас! Ну, здравствуйте, гости!» – ласково поздоровалась она. Гости заулыбались, пытаясь что-то ответить, но в это время на террасе появилась Лина с большой миской киселя. «Кисей, кисей!» — закричала Марьяшка. Дети засмеялись, задвигали тарелками, застучали ложками. «Кто потише сидит, тому и киселя дам первому!» — пошутила Лина. Дети спрятали под стол руки и притихли. Кисель ели с аппетитом, размешивая его с молоком и сладко причмокивая. Лина с удовольствием смотрела на измазанные киселем курносые лица гостей. «Хорош ли кисель-то?» – спрашивала она. «Хорош!» – хором ответили гости. «Может, еще приесть?» «Еще!» Лина снова наполнила миску. К концу обеда глазки у Марьяшки закрываются. Марина относит ее на гамак и возвращается к детям. Надо бы уложить и Восятку, но Восятка стоит перед Динкиным ящиком с игрушками и, запустив туда ручонку, пробует вытащить за ноги куклу. «Ну, пускай поиграет», — говорит Марина. «А мы сейчас будем плясать. Кто хочет плясать?» «Плясать хотят все. Пляшут отдельно, пляшут вдвоем и целым кругом. Грушка упирается ладошками в бока и топчется на месте». Динка кружится одна со стулом, но больше всех рвется к танцам. Анюта, при первых звуках музыки, щеки ее розовеют, глаза блестят, и на губах расцветает неожиданная самозабвенная улыбка. «Девочки!» «Ай, дайте, Польку! Ай, дайте, Польку!» — кричит она веселым, окрепшим голоском и вытягивает на середину комнаты мышку. Но мышка все делает не в попад, у нее совсем нет слуха, движения не совпадают с музыкой, и Анюта, стараясь направить девочку, беспомощно повторяет «слушай музыку, слушай музыку, она же сама ведет». «Давай со мной!» — предлагает ей Алина. Анюта отпускает мышку и кружится с Алиной. Алина танцует хорошо, — Но с Анютой ей не сравнится. Столько самозабвений и счастья, столько изящества и глубины чувства вкладывает в свои движения Анюта, что Марина, играя, не может оторвать от нее глаз. А Катя удивленно шепчет сестре. «Совсем другая девочка. Ты посмотри на нее. Это просто талант». «Сейчас я сыграю ей вальс отдельно», — шепотом говорит Марина. Анюте играют вальс. Она танцует его одна, но это не вальс, это собственный танец Анюты, в котором расцветает ее душа и, словно вырвавшись на волю из тесной клетки нищенской жизни, ликуя и жалуясь, вызывает у всех слезы. Марина перестает играть, и Анюта останавливается. Она еще не пришла в себя, не спустилась на землю, и никто не смеет подойти к ней. «Что это было? Мамочка! — громко шепчет Динка. — Что это? У меня так бьется сердце!» Марина быстрым взглядом окидывает притихших детей и весело ударяет по клавишам. «Девочки, ай дайте польку!» — слышится голос Анюты. Марина играет польку, венгерку, краковяк, мазурку. Она хочет сыграть еще украинский гопак. Но на террасе появляется Лина и машет руками. «Гости пришли, гости!» «Мы пойдем», — говорит Анюта, поспешно собирая детей. «Да куда ты, куда ты? Вы ведь тоже гости!» Цепляются за нее Мышка и Дина. «Ну, отведи детей, Анюта, а сама приходи назад. Сегодня же воскресенье, твоя мама дома», — говорит девочке Катя. «Ладно», — обещает Анюта, — «я отпрошусь и приду». Но девочки с сожалением смотрят ей вслед. «Они знают, что она уже не придет». «Анюта боится чужих людей».